просто постарается не посылать тебя на подземные работы. Вот и все. Тед, но я ведь действительно видел их. Я тебе клянусь. Энди, там ничего нет. Я туда ходил и убедился в этом. Но я видел их. Рядом с люксом Доминика Караматца находился внушительный и красивый номер с огромной кроватью, письменным столом, двумя креслами, бюро и шкафом. Все там было нежно-коралловым. Занимал номер Берт Уики. Мужчина лет под пятьдесят, высокий, около шести футов, когда-то несомненно стройный. Сейчас атлетическое тело его напоминало груду мяса, проросшего жиром. Массивные плечи стали округлыми, а грудь тоже. Живот нависал над ремнем, а брюки туго обтягивали толстые ляжки. Очень может быть, что прежде это был привлекательный мужчина, но теперь лицо его являло последствия многих излишеств – обжорства, пьянства, курения. Размытые черты лица дополняли налитые кровью чуть на выкоте глаза. В комнате, где нежно-коралловый цвет дополнялся бирюзовыми вкраплениями, Уики смотрелся, как жаба на праздничном торте. А голос его удивил Джека. Он ожидал, что тот заговорит медленно и густым басом. Уики оказался неистовым холериком. Он не мог сидеть на одном месте, вскакивал, бегал по комнате, снова садился, снова вскакивал, вышагивая по комнате, и при этом говорил, отвечал на вопросы и жаловался. Берту Ики жаловался, не переставая. Это ведь не займет много времени, правда? Мне уже пришлось отменить одну деловую встречу. Неужели придется отменить и следующую? Джек успокоил его. «Не волнуйтесь, мистер Уики, нам не потребуется много времени». «Я завтракал здесь, в номере. Не очень хороший завтрак, надо прямо сказать. Апельсиновый сок был слишком теплым, а кофе, наоборот, слишком холодным. Я заказывал хорошо прожаренную яичницу, так они принесли пережаренную». А ведь от отеля с такой репутацией и такими ценами можно ожидать хотя бы приличного завтрака в номер. Ну ладно. Я побрился, оделся и стоял в ванной, причесываясь, когда услышал крики. За ними последовал душераздирающий вопль. Я вышел из ванной, прислушался и понял, что кричат в соседнем номере. Еще я понял, что вопит не один человек, а несколько». «Что это были за крики?» — задала вопрос Ребека. «Как от внезапного испуга, страха. Да-да, животного страха. Нет, я хотела спросить, не помните ли вы слов, которые выкрикивали ваши соседи? Никаких слов в этих криках не было. Может быть, какие-нибудь имена? Никаких слов или имен, ничего подобного. Что же тогда?» Ну, может, там были слова или имена, а может, и то, и другое. Через стену трудно расслышать. Но шум был явный, и я подумал, господи, еще здесь что-то случилось. Эта поездка не заладилась с самого начала. Уики не просто жаловался. Он оказался настоящим нетиком. «У Джека даже зазудели зубы!» «Что было потом?» — спросила Ребекка. «Ну, крики, собственно, длились недолго. Там сразу начали стрелять». «Тогда это и появилось?» — спросил Джек, указывая на дыры в стене. «Нет, в стену они попали где-то через минуту после начала пальбы. И, черт возьми,» «Из чего это построено, если стены можно так легко прострелить насквозь?» «Когда в ход пускают магнум 357, никакие стены его не остановят», — ответил Джек.